Хорошо, оставайся в Локусе. Сиди на красивом ковре, слушай пение птиц, ешь сладкий виноград, пей дорогое вино, любуйся красивыми девушками. Чем не жизнь? Но оставь в покое исторические файлы Локуса. Тебе непременно хочется считать себя богом, но ну так стань им в этом райском уголке. Бог умер в тот момент, когда понял, что не желает брать на себя ответственность за то, что сам уже сотворил. — ответил задумчиво, глядя куда-то в сторону двойник. Переведя взгляд на Кийска, он продолжил. «Жизнь в этом райском уголке, если оказаться запертым в нем до конца дней своих, ничуть не лучше тупого и бессмысленного существования в Матрице. А принимая во внимание то, что в этом мире я практически бессмертен, так и вовсе чистый ад». Сладости приедаются, и даже самое лучшее вино со временем набивает оскомину. На губах двойника мелькнуло, и тотчас же исчезла едва заметная улыбка. Ты прекрасно понимаешь, что просишь меня о невозможном, Ива. Что бы ты сам ответил мне, если бы я предложил тебе навсегда остаться в локусе? Это нереально, — покачал головой Кийск. Почему, — удивленно вскинул брови двойник, — тебе не нравится мой мир? «Мы могли бы вместе заняться наведением в нем порядка. Попробуй поставить себя на мое место». «У меня никогда этого не получится», — снова покачал головой Кийск. К его удивлению, двойник с ним согласился. «Не получится», — повторил он вслед за Кийском. «И знаешь почему? Потому что люди очень много говорят об ответственности, но редко кто из них решается взять эту самую ответственность на себя». Ты согласен со мной, его Нет. Нет. Двойник наклонил голову и задумчиво почесал ногтем большого пальца бровь. Ну что ж, давай проверим на практике, чего стоят твои слова. Сознание Кийска вновь не успело зафиксировать момент, когда произошло изменение реальности. Сладкоголосое птичье пение сменило с ревом мощных двигателей, и Кийск обнаружил себя сидящим в кресле пилота в кабине допотопного самолета. «Ну что, Ива?» — услышал он сквозь шум моторов голос виртуального двойника Дугина. Двойник сидел в кресле второго пилота, держа руки на штурвале. Вместо шелкового халата с драконами на нем был черный летный комбинезон. На голове кожаный шлем. «Ты готов сделать свой выбор?» «Куда мы летим?» — прокричал Кийск. «Сейчас 6 августа 1945 года. Впереди...» — двойник взглядом указал на лобовое стекло кабины пилотов — Остров Ханцю, юго-запад Японии. Самолет, в котором мы летим, должен сбросить атомную бомбу на город Хиросима. 140 тысяч человек погибнут при взрыве. Еще больше умрет в течение последующих десятилетий от лучевой болезни. Это будет первое в истории человечества использование атомного орудия, которое положит начало полувековой гонки ядерного вооружения. Величайшие державы мира станут накапливать запасы ядерного оружия, угрожая им друг другу. Но всего этого можно избежать. Достаточно просто повернуть штурвал и вернуть самолет на базу. Кийск в растерянности посмотрел на полукруг штурвала перед собой. Покрытые мягким пластиком рукоятки слегка покачивались из стороны в сторону, в так движением рук двойника, лежавшим на втором штурвале. Кийску никогда прежде не приходилось видеть ничего похожего на систему ручного управления, использованную в самолете. «Ты блефуешь», — сказал он, обращаясь к двойнику, но глядя при этом на ряды тумблеров на панели управления. Причины гонки вооружения не сводятся к одной лишь бомбе, сброшенной на Хиросиму. «Будь может, и прав», — не стал спорить двойник, «но как быть жителями Хиросимы, погибшими при взрыве?» Ты готов принести их жизни в жертву исторической целесообразности? Причем тут я, киск пожал плечами, стараясь, чтобы жест его выглядел как можно более безразлично. Это произошло в середине двадцатого века, задолго до моего рождения. Но сейчас за штурвалом самолета, несущего атомную бомбу, сидишь ты. И только от тебя зависит, будет ли бомба сброшена на город. Нет. Киськ натянуто усмехнулся и покачал головой. «Я не собираюсь ничего делать». Что и требовалось доказать. С тоской вздохнул двойник. «Каждый из вас, или, если угодно, из нас, старается избежать ответственности. Я только выполнял приказ», — сказал сам себе пилот, сбросивший бомбу на Хиросиму. «Но видишь ли, друг мой Ива, «В жизни бывают моменты, когда хочешь ты того или нет, выбор все же приходится делать». Двойник убрал руки со штурвала и, откинувшись на спинку кресла, сложил их на груди. «Теперь тебе вести самолет», — сказал он, игриво подмигнув кийску. «Ты можешь делать, что пожелаешь, я не стану вмешиваться. Можешь восстановить историческую справедливость, уничтожив город, или же вернуть самолет на базу» после чего еще одна трещина расколет привычный для тебя мир. Выбирай его. Я ничего не стану делать. Киск с опаской отодвинулся подальше от штурвала, словно это была ядовитая змея Стрита-5, после укуса которой человек умирает в считанные секунды от паралича дыхательной мускулатуры, до самого конца оставаясь в полном сознании. В таком случае все произойдет так, как и должно». И мы просто, как свидетели, будем наблюдать за первым в истории человечества ядерным взрывом. Но ну, что касается жителей города, на который упадет бомба, Двойник сделал беспечный жест рукой. О них просто можно забыть. Это ведь всего лишь статистический материал, который можно оставить для историков. В голосе Двойника звучала столь откровенная издевка, что в душе Кийска начала подниматься мутная волна удушающей злобы. И это при том, что сам Кийск считал злость худшим советчиком в любой ситуации. Следует отдать ему должное, виртуальный двойник Дугина был тонким психологом. Быть может, его научили этому годы, проведенные в неактивном состоянии в «Матрице», которую сам он сравнивал с бесконечно долгим пребыванием на границе между жизнью и смертью. Трудно сказать, чем это было для него развлечением или серьезным трудом, которому придавалась значимость созидания новой истины. Казалось, он мог заглянуть в самые потаенные глубины памяти своего собеседника, про которые тот сам предпочел бы никогда не вспоминать. Он мог собрать кажущиеся на первый взгляд абсолютно несочетающиеся элементы сознания, создав удивляющую и одновременно вызывающую душевный трепет стройную конструкцию, которая рушилась, вновь обращаясь в хаос, стоило лишь изъять из нее хотя бы один элемент. «Делай свой выбор, Ива», — твердил двойник, насмешливо кривя губы. «До выхода на цель осталось четыре минуты». Сосредоточившись... Киск попытался изменить реальность. В какой-то момент ему показалось, что это ему почти удалось. Контуры плавно, покачивающегося из стороны в сторону штурвала, начали расплываться. Но продолжалось это всего пару секунд. Изменить реальность, лишь бы только не брать на себя ответственность за принятие решения. Двойник одним движением сорвал себя летный шлем, откинул голову на спинку кресла и захохотал, как безумный. «Что и говорить, ход достойный человека!» Он рывком развернулся в сторону кейска «Ты знаешь, Ива, я ни секунды не сомневался в том, что именно так ты и поступишь», произнес он сдавленным полушепотом, после чего весело подмигнул кейску «Забудь об этом. Сейчас я контролирую реальность. Покажи, на что ты еще способен».